Глава 4. Психотерапия для выздоровления. Часть 1. Влияние психотерапии на здоровье. Наше самочувствие и общее здоровье в значительной мере зависят от мыслей и эмоций. Это доказано наукой, и каждый человек многократно ощущал это воздействие. Например, когда от страха подкашивались ноги, а от счастья появлялись бабочки в животе. Главная причина этого гормоны. Эмоции высвобождают целый коктейль активных веществ, ответственных за функционирование внутренних органов. Важно понимать, что положительные и отрицательные переживания в одинаковой степени воздействуют на наше тело. Если длительный стресс, продолжительные горе или невысказанные обиды постепенно приводят к разбалансировке внутренних систем, то радость, счастье и другие положительные эмоции открывают путь к исцелению. Понимание этого очень важно для выздоровления, особенно если речь идёт о таких серьёзных заболеваниях, как онкологические процессы и хронических нарушениях в работе организма. Психотерапия направлена на стабилизацию эмоционального самочувствия человека, переход в ресурсное состояние и изменение жизненных взглядов и приоритетов. В развитии тяжёлых и хронических заболеваний Значительную роль играют образ жизни, привычки человека и его способы борьбы со стрессовыми ситуациями. Всё это напрямую зависит от характера, поэтому так важно критично проанализировать психологические причины недуга и устранить их. Однако важно помнить, что психотерапия лишь дополнение к основному лечению, назначенному врачом. Я непрерывно изучаю наработки учёных и психологов по этой теме. они показывают, что ещё одним ключевым фактором является восприятие болезни. Когда человек впервые слышит о своём диагнозе, он испытывает шок, а затем проходит через отрицание, торг и другие этапы принятия. Многие впадая в состояние паники или решают сдаться, считая свою болезнь смертельной, что значительно усугубляет физическое самочувствие и способствует прогрессированию патологического процесса. Про таких людей говорят: он, она не борется. Важно понимать, что сегодня многие онкологические заболевания поддаются лечению. Совершенствуются методы ранней диагностики, появляются новые препараты, операции становятся всё менее инвазивными. Это позволяет непрерывно повышать выживаемость пациентов и добиваться ремиссии даже в сложных случаях. Однако иногда самые продвинутые методы лечения оказываются бессильными, если пациент перестал бороться. В мировой и моей личной практике напротив, огромное количество спонтанных выздоровлений связано именно с положительным настроем человека. Ещё несколько причин обратиться к психотерапевту. Психотерапевт помогает разобраться в проблемах прошлого, изменить текущие мировоззрение человека и выбрать направление развития. Также обратиться к врачу необходимо Если вы не справляетесь с навалившимся грузом проблем. Например, если на фоне диагноза у вас развилась сильная тревожность или депрессия, появилась бессонница или возник другой неприятный симптом. В этом случае специалист может назначить седативные средства или антидепрессанты, которые в кратчайшие сроки нормализуют ваше эмоциональное состояние. Многие пациенты отказываются принимать антидепрессанты, пугая из перечисленных в инструкции побочных эффектов. На самом деле, при соблюдении предписанных врачом доз и плавном завершении курса, вероятность любых негативных эффектов крайне мала. Обширный перечень побочных эффектов призван защитить фармацевтические компании от судебных исков, поэтому в список заносится абсолютно вся информация, полученная во время исследования. В список попадают даже те реакции, которые могут развиться гипотетически или встречаются невероятно редко. На самом деле, вы можете не столкнуться ни с одной из них. Максимум негативных реакций, которые действительно периодически регистрируются тошнота и сонливость, но и они характерны не для всех категорий антидепрессантов. При соблюдении дозировки побочные эффекты сводятся к минимуму. Чтобы сонливость не мешала в дневное время, Лекарство можно принимать перед сном, и ваш суточный ритм совпадёт с действием препарата. Какие бы неприятные ощущения вас ни беспокоили, стоит обратиться к врачу для подбора другого лекарства или корректировки дозы. Психотерапия и иммунитет. В научном сообществе активно ведутся исследования влияния психотерапевтических методов на иммунитет. Организм человека чутко реагирует на стресс. Так, когда напряжение на работе становится невыносимым, защитные функции организма ослабевают, и у человека развивается грипп или банальная простуда. Стоит ему остаться дома, выспаться и отдохнуть в комфортной атмосфере, как настроение повышается, стресс спадает, а человек идёт на поправку. То, что психотерапия и психологический настрой в целом сильно влияют на способность организма противостоять болезни доказанный факт. Формируя позитивное мышление, мы усиливаем действие препаратов. При прохождении химиотерапии нужно регулярно визуализировать своё выздоровление, представляя, как лейкоциты при поддержке лекарств побеждают атипичные клетки и выводят их из организма. Положительное влияние соответствующего настроя и направленной психотерапии на себе ощутили многие известные люди, столкнувшиеся с онкологией. Например, Дарья Данцова Давид Серван Шрайбер, Александр Солженицын, Лайма Вайкуле, Эминуэль Витарган и другие. Все они были готовы бороться за свою жизнь, не взирая на тяжёлые операции и длительное лечение. Они никогда не опускали руки, даже если прогнозы врачей не были воодушевляющими. Психотерапия при лечении рака и других тяжёлых заболеваний работает по нескольким направлениям сразу. Во-первых, восстановление эмоционального баланса и социального статуса. Когда человек находится в подавленном состоянии, его круг общения сужается до минимума, из-за чего происходит утрата общественных ролей. Он не может быть эмоционально близок даже с родными. Психотерапия помогает снять напряжение, которое трансформируется в раздражительность, и в результате у человека возобновляется ресурс для общения с окружающими. корректируются проблемные формы мышления и поведения, развиваются навыки самоанализа, устанавливается стабильное ресурсное состояние. Примечание. Ресурсное состояние это состояние, при котором человек чувствует себя полным энергии и сил, готовым решать задачи любой сложности. Во-вторых, устранение триггеров плохого самочувствия, эмоциональной реакции психики запускают массу физиологических механизмов регуляции. Природа это предусмотрена для повышения выживаемости вида, но когда стрессовые переживания становятся регулярными и очень сильными, они способны приводить к стойким расстройствам здоровья. Например, тревога и страх вызывают ускоренное сердцебиение. Если эти переживания становятся постоянными, фоновыми, человек начинает страдать от повышенного давления, аритмии и головных болей. Убирая первопричину проблемы страх, тревожные мысли, мы возвращаем сердцебиение в норму, а болезнь уходит при минимальной медикаментозной коррекции. В-третьих, профилактика рецидива. Из-за связи физического и эмоционального здоровья заболевание может развиться повторно, если его психологические причины не были устранены. Человек может принимать снотворные, антидепрессанты и успокоительные средства. Но как только курс препаратов будет окончен, симптомы вернутся, а всё потому, что лекарство способно лишь купировать проявления психологических проблем. Решая их, мы ограждаем себя от цидиболезни в долговременной перспективе и получаем возможность отказаться от целого ряда препаратов, что, впрочем, следует делать только по согласованию с врачом. Такой подход сильно экономит деньги и ресурсы печени. В четвёртых, Обучение самопомощи. Пройдя курс психотерапии, вы научитесь самостоятельно помогать себе в кризисных ситуациях, а также анализировать происходящее, быстро успокаиваться и выстраивать здоровые отношения с самим собой и окружающими. Таким образом, ваш личный внутренний доктор всегда будет на страже вашего здоровья. Причины депрессии и методы их выявления. Депрессия может быть как причиной, так и следствием физического заболевания. Круг недугов замыкается, и выбраться из него с каждым годом становится лишь сложнее. Если рак или другая серьезная болезнь уже развелась, выход из депрессии становится вопросом жизни и смерти. Чтобы эффективно бороться с подавленным состоянием, важно выявить его первопричины. Если человек живет с депрессией годами, что не редкость, Выбраться из неё становится возможным только при содействии психотерапевта. Врач может использовать разные способы установления причин депрессии. Выбор зависит от возраста пациента, особенностей его психики и личных предпочтений в плане терапии. Чаще всего работа с людьми, которые находятся в состоянии депрессии, проводится с использованием нескольких подходов. Методы психоанализа, свободные ассоциации, толкование сновидений, интерпретации. Эти способы диагностики достаточно эффективны и комфортны для пациента, но требуют от врача большого мастерства. Когнитивно-поведенческая терапия установление связи между образом мышления, чувствами и действиями человека. Методика позволяет работать в обоих направлениях, помогая как определить истоки депрессии, так и справиться с проблемой. Рациональная психотерапия Метод с использованием логических подходов для определения истоков болезни, коррекции ошибочных и негативных установок пациента. Метод расстановок, выявление и проработка глубинных обид и других причин депрессии, связанных с межличностными коммуникациями. Гипнотерапия, гипноанализ, регрессивный транс и другие техники, позволяющие очень быстро добраться до сути проблемы. максимально бережно обратиться к психологической ране и заживить её. Самодостаточный и универсальный метод. Выбор способа работы не имеет существенного значения, так как всё зависит от квалификации врача. Опытные психотерапевты часто комбинируют наиболее подходящие методы из разных направлений, чтобы создать для пациента наиболее благоприятную среду. Также нельзя сбрасывать со счетов самотогенную депрессию. Это подавленное состояние, которое возникает на фоне нарушений телесных механизмов саморегуляции. Существуют болезни, которые существенно меняют гормональный фон человека, влияя на выработку или усвоение нейромедиаторов. Именно они во многом за ведут наше настроение. К таким веществам относятся адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин и другие. Также важен уровень некоторых других гормонов: тироксина, пролактина, прогестерона. Каждый из них так или иначе участвует в формировании настроения и эмоционального фона. Заболевания, ведущие к эндогенной депрессии, встречаются достаточно редко и требуют точной диагностики и комплексного лечения, в первую очередь, направленного на причину гормонального дисбаланса. Также подавленное психологическое состояние может быть, хоть и не часто, вызвана воздействием больших доз некоторых лекарств, поэтому психотерапевту необходимо подробно рассказывать о том, какие препараты вы принимаете. Чаще всего подавленное состояние развивается из-за негативных переживаний и тревоги, появившихся вследствие психологических травм. Статистика показывает, что среди здоровых детей депрессия практически не встречается до 5-6 лет. Именно в этом возрасте ребёнок становится личностью с со осформированным сознанием, усваивает внушаемые родителями и другими людьми установки, принимает общественные правила, обретает умение делать выводы и осмыслять произошедшее. Всё это почва для развития комплексов, страхов и фобий. Но есть и хорошая новость: причины тревоги и депрессивных расстройств хорошо поддаются коррекции. Примечание: В PDF-приложении к данной аудиокниге вы найдёте QR-код на видео с гипнозом при стрессе, тревоге и депрессии. Под руководством опытного психотерапевта можно справиться даже с застарелыми проблемами. Это способно радикально улучшить качество жизни, а также помочь в борьбе с физическими недугами. Локализация онкологических процессов и эмоций. Поскольку онкологические заболевания часто развиваются после сильных переживаний, они имеют соответствующую локализацию в организме. Например, если человек всё время сдерживается, не может выразить собственное мнение, защитить границы и сказать нет, велик риск развития опухоли языка. Примечание: основными факторами риска развития рака языка являются генетическая предрасположенность, употребление алкоголя, табакокурение и их сочетание. Хроническая травматизация языка из-за неправильно изготовленных зубных протезов или нарушений прикуса. Избавляясь от психологических зажимов и прорабатывая травмирующие ситуации, мы налаживаем работу соответствующих органов, а также предупреждаем серьёзные проблемы с их функционированием. Конечно, онкологические и другие заболевания могут развиться не только из-за негативных эмоций. Не сбрасывайте со счетов вредные привычки, влияние окружающей среды, наследственность, низкую физическую активность и несбалансированное питание. Но помните, что эмоциональная сфера все равно делает весомый вклад в состояние здоровья. Доверие к потенциалу своего тела. Помните, рак излечим. Максимальная выживаемость пациентов наблюдается при раннем обнаружении болезни. Но даже на последних стадиях важно сохранять эффективность, искреннюю веру в победу над онкологией. Пока человек уверен в успехе лечения, хочет жить ради чего-то или кого-то, организм будет пребывать в состоянии максимальной мобилизации ресурсов, и его силы будут направляться на борьбу с раком, что при поддержке лекарственной терапии поможет прогнать недуг. Каким бы ни был поставленный диагноз, нельзя погружаться в пучину отчаяния, горя и слёз. Человек должен сохранять позитивный настрой, ради собственного выздоровления. Помните, что ощущение благополучия не зависит от пола, возраста, достатка, веса или места проживания. Оно зависит только от вас и от персонального восприятия ситуации. Так уж сложилось, что в наши дни люди склонны впадать в душевную спячку, погружаясь в обиды, депрессию и повседневные хлопоты. Просыпайтесь, почувствуйте, как прекрасны иметь зрение. чувствовать запахи, дышать, наслаждаться музыкой и прочими простыми радостями жизни. Наше тело сложный, без преувеличения гениальный механизм, способный неограниченно долго работать без перебоев. Доверьтесь ему. Не подавляйте острые заболевания и не мучайте себя в угоду переменчивым канонам красоты. Вместо этого наслаждаясь физической активностью и обращаясь к опытным врачам при недомоганиях, Питайте тело умеренной, здоровой пищей, а также откажитесь от курения, потребления алкоголя и других вредных привычек. Упростить задачу помогут аффирмации, которые необходимо произносить каждый день. Говорите себе: Я наполняюсь самыми позитивными чувствами. Я с радостью заменяю чувства ненависти и осуждения на чувство любви. Я с энтузиазмом заменяю мрачные размышления мыслями о счастье. Я легко заменяю чувство нерешительности смелыми намерениями. Я растворяю все свои обиды. Повторяйте эти аффирмации, стараясь удерживать их в сознании целый день. Для дополнительного закрепления позитивных установок будут полезны сеансы гипноза со специалистом при очном сеансе или онлайн. Рекомендации психолога для выздоравливающих людей. Этот список рекомендаций я разработал очень давно. Когда работал в онкологическом стационаре, однако практика показала, что приведённые в нём советы не теряют своей актуальности. Более того, они могут быть полезны для людей, страдающих не только онкологией, но и другими тяжёлыми заболеваниями. Не считайте своё заболевание смертельным. Многие формы рака успешно поддаются медикаментозному лечению, и опухоли можно много лет держать под контролем. Учёные со всего мира постоянно трудится над разработкой новых лекарств, а также хирургических и неинвазивных методик. Сегодня в российских стационарах применяются технологии, о которых 5-10 лет назад могли лишь мечтать. Ежегодно клинические испытания проходят десятки препаратов. Способов лечения очень много. Даже статистика показывает неуклонный рост выживаемости онкологических пациентов. Психотерапия, проводимая в дополнение к классическому лечению, способна многократно усилить действие препаратов, активируя природные защитные функции организма. Это помогает побороть рак даже на запущенных стадиях. Поверьте, я видел множество чудесных исцелений с многолетней ремиссией именно при использовании психотерапии как вспомогательного метода в лечении онкологии. Не вините себя в развитии болезни. не нужно думать, что какими-то действиями, мыслями или бездействием вы спровоцировали заболевание. Случившегося уже не отменить, но выход есть. Мысленно или вслух поблагодарите тело за правильную реакцию и сосредоточьтесь на выздоровлении. Такой подход освободит вас от лишнего эмоционального груза и поможет увереннее смотреть вперёд. Не собирайте информацию о болезни самостоятельно. категорически не рекомендую проводить собственные изыскания в интернете, а также доверять слухам и историям знакомого-знакомого. Если вас что-то беспокоит или у вас есть вопросы по поводу течения болезни и доступных методов лечения, незамедлительно обращайтесь к врачам. Дело в том, что представленная в большинстве открытых источников информация не верна, особенно по таким сложным вопросам, как онкологические заболевания. Откровенные домыслы или просто выборка страшных фактов без пояснения тонкостей там выдаётся за правду. Такая информация способна лишь вызвать панику и настроить человека на ожидание худшего. Помните, что каждый случай индивидуален, поэтому доверять можно только мнению врача. Сомневаетесь в квалификации конкретного специалиста? Запишитесь на консультацию к другому. Не стесняйтесь обратиться к психологу. И в нашей стране культура психологической помощи только начала развиваться. Многие люди до сих пор уверены, что обратиться к специалисту в этой сфере значит проявить слабость и признать себя больным на голову, истеричкой или психом. На самом деле нужна немалая отвага, чтобы признать проблему и прийти к психотерапевту. Мы ведь не стесняемся посещать врача, когда болит горло. Так зачем вешать ярлыки и отказываться от профессиональной психологической помощи. Желание измениться, стать лучше, освободиться от душевных страданий вот что движет человеком, заходящим в мой кабинет. Всё это способствует выздоровлению и от физических заболеваний, поскольку исчезают их психологические предпосылки. Посещайте храм. Если вы верите в Бога или просто нуждаетесь в эмоциональной опоре в трудный период своей жизни, сходите в храм. Это может быть церковь, костёл, мечеть, синагога, в зависимости от вашей конфессии. Помолитесь, поставьте свечку за выздоровление, побудьте в атмосфере умиротворения и спокойствия. Вера мощное средство, помогающее в психологической борьбе против болезни. Вознося искреннюю молитву, человек находится в состоянии медитации и сосредотачивается на словах об исцелении. Имею уверенность, что высшие силы на вашей стороне, победить болезнь заметно проще. Для многих пациентов вера служит путеводной звездой, не позволяющей погрузиться в депрессию и отчаяние. Сделайте врача союзником. Пациенту и врачу важно установить доброжелательные отношения, основанные на взаимном уважении. Доктор ваш главный партнёр в борьбе с болезнью, поэтому необходимо заручиться его искренней поддержкой. В течение рабочего дня врач принимает множество пациентов, каждому из них уделяет внимание, заполняет историю болезни на бумаге и дублирует все назначения в электронном виде. Дополнительно ему нужно готовить отчёты, посещать планёрки, и как результат, специалисты работают на износ, задерживаясь даже после окончания смены. Чтобы завоевать расположение врача, достаточно проявить лишь немного терпения и уважения, а также честно отвечать на его вопросы. Не тратьте драгоценное время приёма попусту. Это сделает сотрудничество значительно продуктивнее. Если добиться расположения врача и уважительного отношения к себе не удалось, стоит подобрать другого доктора. Узнайте о побочных эффектах терапии. Лечение онкологических заболеваний требует приёма большого количества препаратов, которые имеют выраженные побочные эффекты. Чаще всего возникают тошнота, головокружение и слабость. Попросите врача подробно рассказать о побочных эффектах назначенных вам лекарств. Во-первых, если вы знать о них заранее, вам будет проще перенести временное ухудшение самочувствия. Во-вторых, вы будете знать, в каких ситуациях может потребоваться дополнительная медицинская помощь. Сеансы гипнотерапии значительно облегчают последствия принятия препаратов. Большинство моих пациентов переносят химиотерапию на ногах. не отказываясь от активного образа жизни. Если гипнотерапию проводить в послеоперационный период, ускоряется заживление органов и тканей. Этот факт доказан научными исследованиями. Я использую только проверенные методики, помогающие пациентам быстрее встать на ноги. Не отказывайтесь от медикаментозного лечения. Нельзя заменять назначенное врачом лечение народным, разнообразные настойки и припарки. не обладают той же эффективностью, что и препараты, и более того, могут нанести непоправимый вред здоровью. Если вы хотите использовать средства народной медицины одновременно с лекарствами, обязательно заранее сообщите об этом доктору. Дело в том, что отдельные травы, например, чистотел, несовместимы с препаратами для химиотерапии, так как могут блокировать или наоборот, усиливать действие различных фармацевтических соединений. Пересмотрите рацион питания. В главе Влияние физиологических функций на выздоровление вы познакомитесь с подробными рекомендациями относительно антираковой диеты. Продукты питания напрямую влияют на наш метаболизм, поэтому, правильно подбирая рацион, вы помогаете организму бороться с атипичными клетками. Следует обогатить рацион цитрусами, ягодами, овощами, особенно капустой, помидорами, луком и чесноком. Море продуктами. Регулярно употреблять чёрный шоколад, зелёный чай и куркуму. Это поможет не только разнообразить меню, но и сделать его более полезным для организма. Боритесь со стрессом. Серьёзный диагноз и последующее лечение провоцируют сильный стресс. К нему добавляются повседневные хлопоты и необходимость собирать деньги на дорогостоящие препараты. Чтобы это вас не сломило, следует следить за уровнем стресса. Полезно общаться с детьми и просто смотреть, как они играют. Можно завести домашнее животное или побольше времени уделять питомцу, который у вас уже есть. Подобный досуг позволяет сбросить груз проблем и отвлечься от пугающих мыслей. Когда вы находитесь в моменте, здесь и сейчас, то гораздо эффективнее программируете сознание на выздоровление. Относитесь к себе доброжелательно. Прекратите ругать себя за неудачи и допущенные ошибки. Мы все несовершенны, и это нормально. Любая неудача опыт, позволяющий узнать что-то новое о себе или других. Каждая ошибка шанс измениться и стать лучше. Не сравнивайте себя с теми, кто сильнее, успешнее, богаче, здоровее вас. Это способно подарить только разочарование. Гораздо продуктивнее благодарить и хвалить себя за небольшие Но очень важный шаг к выздоровлению или достижению любой другой цели. Скажите себе мысленно или вслух: "Как хорошо, что я вышел на прогулку. Я молодец, что нахожу новые способы борьбы со стрессом. Как я благодарен своему телу за возможность ходить, свободно дышать, наслаждаться жизнью". И это благоприятно повлияет на ваше самочувствие. Персональная аптечка первой психологической помощи. У каждого дома есть аптечка на случай внезапной болезни или травмы. Но что делать, если нужна срочная эмоциональная помощь? Для того и существует психологическая аптечка. Её легко создать самостоятельно. Для этого необходимо собрать позитивные стимулы для каждого из пяти основных чувств: зрение, обоняние, слух, осязание и вкус. Это должно быть нечто простое, что вы всегда сможете иметь под рукой. и при необходимости взять с собой в дорогу. Например, в качестве визуального стимула может быть использована красивая картинка, памятная открытка, фото себя в молодости или снимок с радостного события. Главное, чтобы изображение вызывало живой отклик в душе, приносило радость и оживляло лучшие воспоминания. По этой же причине рекомендуется иногда просматривать старые фото. В такие моменты Мы заряжаемся позитивной энергией и вспоминаем дорогих сердцу людей, воскрешая в памяти важные события. Подобные стимулы вызывают точно такой же всплеск эмоций, что и в памятный день, и это даёт моментальный выброс эндорфинов. Что касается воздействия на слуховой анализатор, выберите приятную музыку или другие звуки, которые будете регулярно прослушивать. Уделите внимание деталям. Установите любимый рингтон на входящий звонок. Смените мелодию на будильнике. Постарайтесь окружить себя исключительно приятной музыкой. Порадовать обоняние легко любимым парфюмом или ароматным чаем. Желательно выбирать натуральные ароматы, которые расслабляют и уравновешивают нервную систему, например, лаванда или мирт. Нравится кофе? Поставьте на кухне открытую баночку с зёрнами. Обожаете цитрусовые ароматы? Нанесите на салфетку несколько капель эфирного масла и положите в шкаф. Например, запах мандаринов и хвои вызывает стойкие ассоциации с Новым годом, волшебным праздником из детских воспоминаний, когда сердце наполнялось предчувствием зимних чудес и вкусных подарков. Стимулируйте осязание приятными на ощупь предметами: фигуркой, навевающей положительные ассоциации, чётками или металлическими шариками для разминки рук. Многим людям нравится крутить кольцо на пальце или прикасаться к пушистому брелоку. Подберите вариант, который дарит психологический комфорт именно вам. Такие предметы помогают быстро успокоиться, вернуть эмоциональное равновесие или сосредоточиться. Каждый день радуйте себя вкусной едой. Это не означает, что нужно злоупотреблять сладостями или тратить все деньги на деликатесы. Побалуйте себя чем-то простым, но горячо любимым. Такой подход поможет быстрее насыщаться во время еды, ощущая психологический комфорт без тяги к заеданию стресса. Что такое мотивация и как её поддерживать? Мотивация главная движущая сила в нашей жизни. Она необходима для достижения любой цели, в том числе и для выздоровления. Мотивация ни что иное, как эмоциональный всплеск, озарение. Чтобы находиться в таком состоянии долго, Его необходимо подкреплять. Если вы решили бегать по утрам, сразу же начните работу в этом направлении. Приготовьте одежду для ближайшего занятия, поставьте кроссовки у двери, составьте список вещей, которые возьмёте с собой, например, телефон, наушники и бутылку воды. С вечера загрузите в телефон подходящие песни. Можно сразу послушать несколько из них, чтобы ещё больше зарядиться на продуктивное утро. Даже если вы ещё не побывали ни на одной пробежке, Все эти действия уверенно ведут вас к цели, помогают психологически настроиться и сэкономить время с утра, снижая вероятность того, что к утру вы позабудете об амбициозной затее. Если мотивацию не подкреплять реальными действиями, она так и останется мимолётным всплеском эмоций, очередным делом, отложенным в долгий ящик. Собираетесь за день решить много вопросов? Используйте озарение для составления списка дел. Повесьте его на видное место. Можно использовать стикеры с напоминаниями, наклеенные в нужных местах на уровне глаз. Когда вы проснётесь утром, мотивация может исчезнуть, но проведённая накануне подготовка не даст легко отбросить мысль о запланированных делах. Вспомнив о планах, будет легче взбодриться и приступить к работе. Ещё один пример. Собираясь в спортзалы или на прогулку, заранее продумайте маршрут. Посмотрите прогноз погоды, выложите на видное место одежду, в которой пойдёте, соберите сумку, и утром вам останется только одеться и выйти из дома. Это займёт минимум времени, поэтому будет меньше шансов отвлечься на что-то, задержаться или передумать. Обязательно вознаграждайте себя за проделанную работу. Мозг должен привыкнуть к тому, что закрепляя положительные привычки, он получает бонус. Это может быть небольшая порция сладостей или любая другая мелочь, доставляющая вам удовольствие. Когда нужное действие войдёт в привычку, оно само по себе станет удовольствием, поэтому тяга к дополнительному вознаграждению может угаснуть. Роль мотивации в излечении от болезней. Мотивация и боевой настрой играют важную роль в выздоровлении человека, позволяя преодолевать даже запущенные заболевания. Это подтверждают множество задокументированных случаев исцеления. Я расскажу вам о некоторых известных людях, которые в своё время сумели победить рак, сделав это в основном за счёт внутренних ресурсов организма. Александр Солженицын. В 1952 году, будучи политзаключённым, Александр Солженицын столкнулся с раком яичка. Его прооперировали прямо в лагере, но прогнозы врачей были неутешительными. писателю пообещали всего несколько месяцев жизни. В дальнейшем Солженицын рассказывал, что борясь с заболеванием, смог познать не только самого себя, но и многие законы окружающего мира. Писатель был уверен, что обязательно вылечится и выживет, так как чувствовал, что ему предстоит о многом рассказать читателям. Только через 2 года после операции, когда Солженицын освободился, он смог приехать в Ташкент для прохождения лучевой терапии. Это был необыкновенно тяжёлый для него период, но несгибаемая сила духа и желание бороться помогли ему справиться с болезнью. Об опыте преодоления онкологии писатель рассказал в повести Раковый корпус. Вместо нескольких обещанных врачами месяцев Солженицын прожил более 50 лет со дня постановки диагноза. Лайма Вайкуле. Певица признаётся, что всю жизнь была сама себе врачом. придерживалась только выбранной диеты и упражнений, осуждала друзей, которые вели неправильный образ жизни. Лайма Вайкуле была уверена, что онкология никогда её не коснётся, но будучи в 1991 году на гастролях в США, она прошла обследование и узнала о запущенном раке груди. Прогнозы врачей были неутешительны, вероятность излечения составляла всего 20%. Борьба с болезнью далась певице тяжело, Но этот опыт радикально изменил её мировоззрение. Лайма стала более чуткой, понимающей и доброй. Вот что она сама сказала в одном из интервью. Мне иногда кажется, что рак был послан мне для того, чтобы я открыла своё сердце. Я была очень твёрдой, никого кроме себя не чувствовала, не понимала чужой боли. Рак вылечил мою душу, и за это я ему благодарна. Аида Ведищева. Известная советская певица узнала о раке печени после тяжёлого развода и переезда в США. Опухоль III стадии была крупной с многочисленными метастазами, а вероятность выжить по оценкам врачей не превышала 30%. Доктора отказывались делать операцию, но Аиде ведищей всё же удалось найти хирурга, который удалил опухоль. Через 4 месяца после курса химиотерапии певица пошла на поправку. Чтобы ускорить выздоровление, Аида Ведищева полностью изменила рацион питания, отказалась от мяса и молочных продуктов в пользу растительной пищи и нежирной рыбы. Каждое утро она выходит на часовую пробежку и выполняет дыхательную гимнастику. К сегодняшнему дню Певица полностью избавилась от онкологии, а всё свободное время отныне посвящает творчеству. Сама она так говорит о себе: "У меня всё ещё впереди". Ещё столько предстоит прожить, столько сыграть, столько спеть. Я победила рак, потому что у меня всегда была вера, и она меня подняла. Я верю в Бога, и если он дал мне эту болезнь, значит, я её заслужила. Это было моим испытанием. Всё, что даёт Бог, надо принимать с верой. Артём Тарасов. Успешный бизнесмен Артём Тарасов обрёл славу первого миллионера СССР. Сегодня он возглавляет Агентство естественной медицины. Когда у бизнесмена обнаружили рак, он начал активно изучать тему онкологии и методов лечения в целом. Проходя химиотерапию, Артём Тарасов усиленно искал дополнительные способы исцеления и в итоге пришёл к выводу, что только смена образа жизни и психотерапия способны поставить окончательную точку в борьбе с раком. Также бизнесмен говорит о неправильном восприятии онкологических заболеваний в обществе. речь не только о компетенции врачей, но и о поступках медийных лиц. Пример от Жилины Джоли, удалившей грудь из-за угроз рака, способен, по его мнению, подтолкнуть многих женщин к чрезмерно радикальным мерам профилактики. Габриэль Гарсиа Маркес, знаменитый колумбийский писатель, боролся с раком много лет. Впервые злокачественная опухоль лёгкого была диагностирована в 1989 году. Она скорее всего развелась из-за пристрастия к табаку. За работой маркиз выкуривал около 3 пачек сигарет в день. После операции в 1992 году рак был побеждён, но в 1999 году у писателя диагностировали лимфому. По прогнозам врачей, маркизу оставалось жить не более 12 месяцев. Однако судьбе пришлось уступить волевому характеру писателя и назначенному курсу лечения. Онкология вновь отступила, и Габриэль Гарсиа Маркес умер лишь в возрасте 87 лет по естественным причинам. Писатель признавал важность психологического настроя. Я всегда говорил и буду говорить, что важно верить в то, что химиотерапия и другие виды лечения помогают организму бороться с заболеванием. Сам он до последних дней сохранял бодрость и энтузиазм. Шон Шварнер Знаменитый на весь мир альпинист, покоривший семь высочайших горных вершин, тоже столкнулся с онкологией. Случай Шона Шварнера считается медицинским феноменом. Впервые спортсмену диагностировали рак в 13 лет. У него обнаружили лимфогранулематоз, болезнь Ходжкина четвёртой стадии. По прогнозам врачей, будущий альпинист не должен был прожить даже 3 месяцев, но благодаря лечению и боевому характеру Мальчик вскоре выздоровел. Позже болезнь вернулась в виде саркомы Аскина. В правом лёгком Шона обнаружили опухоль размером с мяч для гольфа. После тяжёлой операции по удалению злокачественного новообразования врачи были уверены, что пациент проживёт не более пары недель. Но Шон не только поборол онкологию, через 10 лет он покорил Эверест, несмотря на отсутствие половины лёгкого. Альпинист посвятил жизнь тому, чтобы своими спортивными достижениями вдохновлять людей по всему миру. Сегодня Шону более 60 лет, и он продолжает вести активный образ жизни и руководить сообществом поддержки онкобольных Cancer Climber Association, CCA. Фрэнсис Чичестер, яхтсмен, которому диагностировали рак лёгких последней стадии, решил отказаться от традиционного лечения. Вместо этого Он в одиночку отправился в безостановочное кругосветное путешествие на своём судне, где наслаждаясь каждым днём как последним и борясь со стихией, обрёл невероятную веру в себя. Когда спортсмен всё же вернулся из плавания, обследование не выявило никаких следов онкологического заболевания. Это, пожалуй, самый яркий пример безусловной веры в исцеление. Важно отметить, что я ни в коем случае не призываю вас отказываться от медицинской помощи. В последние годы медикаментозные и хирургические методы значительно усовершенствовались, подарив шанс пациентам даже с запущенными и агрессивными формами рака. Я призываю лишь обрести веру в себя, в предложенное врачом лечение и возможности собственного организма. Луиза Хей, знаменитая американская писательница, победила рак ещё в молодости, после чего прожила до 92 лет. Детские годы Луизы были омрачены физическим и эмоциональным насилием со стороны семьи, из-за чего она возненавидела саму себя и окружающих её людей. Все эти переживания стали катализатором онкологических процессов в организме. У будущей писательницы диагностировали рак матки. Принимая медикаментозное лечение, Луиза Хей активно интересовалась методами исцеления через работу над личностными качествами. Тяжелее всего оказалось полюбить и принять себя. Изменив образ мышления и освободившись от негативных установок, она смогла отпустить прошлое, а вместе с ним ушла и болезнь. Для этого Луиза стала хвалить себя даже за самые незначительные достижения и маленькие победы. Она полностью отказалась от самокритики за промахи и ошибки, стараясь сформировать новую идентичность. Девушка неустанно работал над собственным умением понимать и прощать окружающих людей. А после победы над раком стало учить этому и других. Об особой роли мотивационного настроя в борьбе с раком также говорили композитор Владимир Шайинский, режиссёр Семён Морозов, велогонщик Лэнс Армстронг, рок-музыкант Род Стюарт, певица Кайли Миноуг, актёры Роберт Де Ниро, Фрэнк Дрэшер, написала книгу Рак шмак Хью Джекман, Майкл Дуглас, жена бывшего президента США Лора Буш и многие другие. каждый из них рассказывал, как смена рациона питания, физическая активность и непреклонная вера в себя помогли им в борьбе с болезнью. Всё это позволяет взглянуть на ситуацию под неожиданным углом, переосмыслить многие внутренние установки, обрести новый опыт и смысл жизни. Список людей, которые победили рак, в том числе благодаря своему настрою, можно продолжать до бесконечности. Обратите внимание, что все перечисленные знаменитости за исключением Фрэнсиса Чичестера, не пренебрегали медикаментозным и хирургическим лечением. Они и не пользовались услугами шарлатанов, народных целителей и других сомнительных личностей, понимая, что это опасно. Желание жить и безусловная вера в себя помогли этим людям вернуть здоровье в ситуациях, когда прогнозы врачей были крайне неоптимистичными, так как работа над собой способна в разы усилить действия лекарств.